Ну, марш, без расспросов. Там до полночи ведь игра идет. Я столбенил. Подумал, но тотчас же решился. Воля ваша, Антонида Васильевна, не пойду. Это почему? Это что еще? Белины, что ли, вы все объели? «Воля ваша! Я потом сам упрекать себя стану. Не хочу! Не хочу быть ни свидетелем, ни участником! Избавьте, Антонида Васильевна!» «Вот ваши пятьдесят Фридрихсдоров назад! Прощайте!» И я, положив сверток с Фридрихсдорами тут же на столик, подле которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушел. Э, — Какой вздор! — крикнула мне вслед бабушка. — Да не ходи, пожалуй, я и одна дорогу найду. Потапыч, иди со мною, ну, подымайте, несите. Мистера Астлия я не нашел и воротился домой. Поздно, уже в первом часу по полуночи,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 Сначала до Поличка. Она было заставляла ставить по тапочи, но скоро прогнала его. Тут-то и подскочил Поличок. Как-то нарочно он понимал по-русски и даже болтал кое-как смесью трех языков, так что они кое-как уразумели друг друга. Бабушка все время нещадно ругала его, и хоть тот беспрерывно стелился под стопки паньски, но уж куда сравнить с вами, Алексей Иванович, рассказывал Потапыч, с вами она точно с барином обращалась, а тот так, я сам видел своими глазами, убей бог на месте, тут же у ней со стола воровал». Она его сама раза два на столе поймала. И уж костила она его, Костила всячески, Дмитрий-батюшка, словами, Даже за волосенки раз отдергала право-не лгу. Так что кругом смех пошел, Все батюшка проиграла, все как есть, Все, что вы ей наменяли. Довезли мы ее матушку сюда, Только водицы спросила и спить, Перекрестилась и в постельку. Измучилась, что ли, она, тотчас заснула. Пошли, бог, сны ангельские, Ох уж это мне заграница, Заключил Потапыч. Говорил, что не к добру, И уж поскорей бы в нашу Москву. И чего-чего у нас дома нет в Москве, сад.